Бубличная туча. Эд был давным-давно, в едва памятные времена. Жили старик со старухой, жили они бедно. Старуха-то, правда, не умная, не дура, а как-то с мякушкой была, даже счет не знала. А недалеко у них барин был. Вот старик один раз пошел в лес за дровами И вот гоняет барин, едет с кучером на тройке, запряжена в шарабан, а барин еле голову держит, пьяной, пьяной. Проскоколи пыль столбом, старик все идет. Шел-шел, уже пыль остановилась, улеглась, он глядит, мошонка. Лежит на дороге, большая-пребольшая. Он поднял, раскрыл, а там деньги. Да никакие не будь, а золотые, и бумажки, икатеринки. Старик схватил от мошонку пошел домой, приходит домой, прибрал деньги. Думает, купить надо чего, ведь бедные. А старухе скажи, она все выкажет, придет барин, отберет деньги. Вот старик говорит, старуха, а старуха, мы с тобой старые стали, никуда не годимся. Давай свадьбу сыграем, помолодимся. Да как ж так, старик? — О, как! Очень просто! Так, как же? — Да так, наряжайся и сыграем. А когда? — Да вот в пятницу, когда свадьбу играет. Договорил старик свадьбу играть, а сам пошел купил утку и посадил в капкан в лесу, а заяц купил, посадил в вершу, купил бубликов, насажал на колья, на чистокол, подвор сбросал. Ну, значит... Рано утром собрала, она нарядилась, запряг старик лошадь. Вышли ехать и венчаться. О бублики везде, и на кольях, и на плетне, и на земле. Старуха говорит, старик, что это такое? Это должно быть, бобличная точья прошла. Давай собирать, успеем еще свадьбу сыграть. Сталь собирать подвору, да в мешок. Принесли мешок в избу, склали и сели, поехали. А старик. Машонку, шил из сыромятинки, дыны да пихалкой, чего бумаги там. Едут мимо леса. Старуха говорит, глянь, что это там, щука в капкане. Да не на ночь в лес, хоронится, давай возьмем на свадьбу зажарим. Немного проехали, старуха говорит, смотри, машонка. Старик поднял, посмотрел. Старуха, а там деньги, не надо открывать. Машонка полой прикрыл. — Поехали! — смотрит, заяц вершь. Старик! — Это чё? — Заяц! — Старух, давай вынем, сварим к свадьбе. Взяли, поехали дальше. Едут почти у двора, а у соседей козел в клюхе бельмочит. — Старик! — Что это? — Это черть нашу барин за уж Они объехали раз-два по селу кругом. Приехали домой, стол накрыли, он ее по три раза вокруг обвел. Она в дымке, сыграли свадьбу, живут, помолодели. Вот старик и говорит старухе. — Старух, ты не сказывай никому, я деньги нашел. — Что ты, что ты, старик? — Ну, купили они кое-чего. Бабы ее спрашивают, вы что, лучше жить стали? — Да, старик деньги нашел. Дошел слух до барина. Значит, тут всякие урядники, стражники арестовали деда, спрашивают его, где деньги. Да что вы, я ничего не знаю. Как же так? Твоя старуха сказала. С нее и спрашивайте, чего она наболтала. Ну, вызвали. Тетков дочь. Говорила про деньги. Говорила. Старик говорит, она у меня какая-то с Но ну, какие ж бабушки деньги? Старик, сказывай про деньги. Он говорит, я не знаю. Ты что отказываешься? Да не знаю я. Да это старик Давича было. А когда? Да когда мы молодые были, свадьбу играли, ехали, еще щука в не сидела, а к реке подъехали, там заяц вверх. Ох, да когда такой? Барин, сударь, когда бубличная тучища шла. Что ты, бабка, буробишь? Да что буроблют? когда черти тебя за уши драли. Барин говорит, проваливай отсюда, бабка. Пришли домой, стали жить-поживать. А барин поискал-поискал мошонку. Так денег-то и не нашел.